Папа, третья. Папа, ты что, опять на войну уходишь? На пороге кухни стояла Наталка. Они оба замолчали, и Аким поманил дочку рукой. Дочке было пять лет. Удивительно умная росла, уже и читать умела. В сад к другим детям ее не пускали, так старшие братья и сестра научили, сама просила их. Она пришла к нему, Он взял ее и посадил на колено. Кашу будешь? Нет, пап, не хочу. Я же ела уже. Ты опять на войну уходишь? Она даже дома не снимала медицинскую маску. Ей нельзя было. Если взрослый мог поймать пыльцу, красный грибок. Хоть и тяжело, но переболеть им, Пересилить его антибиотиками, просидев на таблетках полгода. То у детей все было куда хуже. Грибок заселял носоглотку, бронхи, все легкие, и разрастался в них, пока хозяин мог дышать. Антибиотики у детей только приостанавливали его продвижение. Врач месяц назад сказал, что правая легкая через год ребенку придется менять, а ещё через год и левое. Наталка не могла ходить в детсад. Пила каждый день таблетки, не выходила на улицу и не снимала с лица медицинской маски. Не дай бог простуда или вирус. Нет, не на войну, говорит отец. Берет в тарелке лук. А лук? Лук будешь? Он вкусный. Он невкусный, отвечает дочь и машет головой. Он горький. А куда ты уходишь? Ну донесёт доченька черт твоего папку куда-то. Дома ему с нами не сидится. Уже беззлобно говорит Настя. А куда ты, пап? Бегемота ловить. Если, конечно, выберут меня его ловить. А зачем его ловить? Есть его будем. Не отстает Наталка. Да нет, Аким засмеялся. Есть нельзя, он вонючий и Как налим «Еще хуже. Серый и по всему телу вот такие крылышки по бокам. А зачем же его ловить тогда, раз есть его нельзя? Или опять свинок кормить? Думаю, и свиньи его есть не будут. Понимаешь, он же огромный. Как наш дом? Да нет. Ну, вот как три моих лодки длиной будет и свирепой. Он себе место выбирает на дне глубокое, и там, как растолстеет, начинает делиться. С кем? спрашивает девочка, глаза ее широко раскрыты, слушает внимательно. Видно, ее очень заинтересовал бегемот. Да ни с кем. Делится на две части, из одного большого два маленьких получаются. Он так размножается. А перед тем, как делиться начать, он территорию чистит. Всех самов поубивает, поест всех налимов, всех медуз. Все, что не мелкое, все убьет. Вот даже и лодку с рыбарями и то перевернёт, если увидит. Какой он сердитый! Девочка была удивлена. Да не то слово. В общем, его нужно найти и убить, а не то их через месяц Двое будет. Вдвоем будут наши лодки переворачивать. Папа, а он тебя не убьет? — с опаской спрашивает девочка. Да нет, не убьет. Саблин смеется. — Ты ж говорил, он большой. А я умный. И Я не один поеду, а с братами казаками. С пластунами, радуется Наталка. С пластунами кивает таким. И взрывчатку возьмете?» Она так смешно выговаривает слово взрывчатка, что Аким смеется. А как же? Куда же пластунам да без взрывчатки? А вы его взрывать будете? «Все». Настя берет Наталку, отрывает от отца. Иди поиграй, дай батьке поесть. Ну, мам, захныкала девочка. Ей интересно с отцом. Иди, говорю. Ты встала, покушала, а он с болота пришел, голодный. все утро рыбу ловил. Иди, погляди, какого налима поймал. Ну, ма, иди, иди, нарисуй папке бегемота. Кажется, эта идея девочке понравилась. Она чуть подумала и ушла. Когда поел, стал одеваться в рабочее. Ты куда? Настя уже не злится. Пошел бы, поспал. Встал-то в три, поди. Пойду, насосы погляжу, говорит Саблен, натягивая сапоги. Потом посплю. Накинул пыльник и вышел из дома. Как только вакуумная дверь хлопнула за ним, так он словно нырнул в зной. Ещё 12 не было, а уже под сорок. Он прошел вдоль межи, поглядывая на соседскую кукурузу у Матвея, соседа. Кукуруза была получше, чем у него. Немудрено. Матвей добрый хозяин. Он ее и от зноя прячет, и поливает лучше, и удобряет. И пропалывать у него ее есть кому. Позавидовал малость, Пошел дальше. На своем участке он нашел свою старшую дочь и старшего сына, Юрку и Антонина пололи. До жары до школы Время было. Здорово, бать! — сказал почти взрослый Юрка, увидав его. Респиратор на шее болтается. Чего без респиратора? сразу недружелюбно спросил Аким. — Так ветра нет, нет и пыльцы, а в нем дышать нечем, объясняет сын. Он прав. Но все равно Саблен даже думать не хочет, что кто-то еще из его детей может подхватить грибок. Антонина сразу надела респиратор. Он ее обнял. Ну как? Много колючки с барханов нанесло? Много, папа, говорит старшая дочь. «Но тыкву всю пропололи. Тыква хорошая будет, если воды будет вдоволь. Идите домой, говорит отец. В школу пора уже. Детям повторять не нужно. Быстрее бы с жары уйти». Цапки на плечо и пошли к дому. Саблено осматривает грядки с тыквой. Находит пару ростков колючки, совсем небольших. Плохо пололи. Выскажет все им вечером и пошел, перешагивая через тонкие капиллярные трубки к насосам. Насосы работают почти круглосуточно. Без воды все погибнет моментально, и кукуруза, и тыква, и горох Все растения привычные к жаре, но все выгорит за два дня. Главный расход энергии это насосы. На них ее уходит в два раза больше, чем на дом вместе с его освещением, охлаждением и всем, всем, всем. И насосы его были не в порядке. стук уже нелегкий. лёгкий. Каждый литр воды сопровождается ударом. Нужно будет перебирать насос скоро. Лоток вытолкнул из насоса пригоршню жёлтой слизи. Она стекла в такую же влажную желтую кучу рядом с насосом. Амебы. Мерзкие твари, что давно загадили всю пресную воду. Из-за них вода плохо испаряется. Они создают слой скользкой на ощупь, как жидкий желатин, поверхности. Амебам нужно солнце. Большинство из них плавают сверху. 5 см верхнего водного слоя это амёбы. Это они своей кислотой разъедают железо, сначала убивая фильтры, потом уничтожая и все внутренности насоса. Новый насос стоит дорого. Но он и проживет года полтора-два. А Их нужно два как минимум. Вот если бы найти платины хоть 10 граммов, хоть пять. Платино, мёбы не берут. С платиновым напылением в 4 микрона на фильтрах насос будет работать 10 лет без остановки. Поэтому Аким и готов был идти в рейд за бегемотом. Бегемот дело опасное. За него общество готово платить, и возможно, общество предложит платину. Общество, она есть. И алюминий есть, и свинец, и золото. За всем этим ходят на юг охотники, поисковики, в основном из линейных казаков. Но и пластуны иногда собираются. Те, кто ни Бога, ни чёрта не боится, в основном бессемейные бродяги. Один удачный рейд на юг, моток меди в 10 килограммов или десять золотых колец, и пять лет можно ничего не делать. Некоторые доходили до радужного. Но Аким видал сорви голов, что ходили и до Сургута, и до Нижневартовска. Да, раньше он с такими знался. Там на юге, говорят, всё можно найти. Там, говорят, железо как песок под ногами валяется, столько, что не утащить. И алюминий алюминия, стямить. Там всё есть. Только вот не все оттуда возвращаются. Оса, блин, был человеком семейным. Ему туда теперь нельзя. У насосов стояла старая лопата. Он взял ее и разровнял кучу желтой слизи, чтобы быстрее ее солнце высушило, превратило в пыль, а ветер потом разнес ее по полю. Амёбы какое никакой, а удобрение. Да и куры, если перемешать амёбную пыль с кукурузной мукой, ее ели без энтузиазма. Но еле поставил лопату, оглядел свои участки. Вроде не желтая кукуруза, вроде живая. Ну а тыква так и вовсе неплохи. Сколько глаза хватает, хорошая тыква. Надо бы немного картошки посадить. Вдруг поднимется. У некоторых немного поднималась. Редкая вещь и дорогая. Он глянул на термометр в коммуникаторе. «Сорок». и пошел домой. Позвонил Юра, спросил его: пойдет он на сбор в кителе или в одежде?" Аким сказал, что китель наденет, как и всегда. Юра сказал, что понял, и отключился. Настя была права. Дел в доме по горло, и уплотнители на дверях нужно было клеить, вакуум не держали, пыль в дом налетала. И сетку на свинарнике менять надо, мошка прогрызла, и солнечные батареи на крыше шлифовать, и вправду только не давали как положено. И еще по мелочи всего. Сел он клей искать нужный, силиконовый для уплотнителей. Склонился перед огромным своим сундуком с инструментами, вытащил клей и заснул случайно. Настя Вот мерзкая баба, упрямая, своенная. Вот все по ее должно быть. Усабина на нее зла не хватало. Видит, что муж замордовался, уснул. Так разбуди его, когда нужно. А она нет. Назло ушла на другой конец дома и наталку талку туда увела, чтобы не шумела. Думала, что он проспит и не пойдет на сход. Еле проснулся. Галифе, китель и фуражку чуть ли не на улице надевал, сапоги не почистил. Прыгнул на квадроцикл и полетел в чайную насход. А там уже все транспортом заставлено. Еле нашел место, где приткнуться. Казаков распихивал у входа, лез внутрь, извинялся, врал, что его ждут. В чайной сесть некуда было на 100 посадочных мест. Вся станица собралась, все призывы, без малого триста человек. Слава богу, Юра место занял, встал и крикнул: "Тут я ким? К нам иди". Там у окна под кондиционером весь их взвод собрался. Извиняясь и топча чьи-то ноги, он прошел за стол, поздоровался за руку со своими из взвода, кивал всем остальным. Уселся на краешек лавки рядом с Юрой, вздохнул с облегчением. Успел. И вовремя. В чайной появились старшины, деды. Первым шел Николай Николаевич, куренной кошевой, могучий дядька 75 пяти лет, усатый, молчаливый, казначей станицы. Человек с непререкаемым авторитетом. У казака девять призывов за плечами. Шутка ли? За ним шел Никодим Щавель, станичный комендант. Чином он был под Есаул. Во втором казачьем пластунском полку, куда был приписан Аким, имел большую должность, был начальником оперативного отдела штаба. И самый главный приехал, С замком второго пластунского Есаул Бахарев. Высокий, крепкий мужик. Он встал за столом, махал папкой с бумагами, разгоняя дым. Накурили демоны не продохнуть. Кондиционеры не справляются. Самому ему, заядлому курильщику, после тяжелого ранения поставили новая легкая и часть грудной клетки. Врачи курить запрещали настрого. Пластунский полк он пришел из казачьего линейного полка, и поэтому любил подразнить пластунов. Здравы будьте, господа товарищи казаки. Нестройный гул прошелся по чайной, неодобрительный. Я что-то забыл, делает удивленный вид Есаул. А, ну да. Здравы будьте, господа товарищи казаки пластуны. И вам здравия, господин Есаул!» Теперь уже более-менее дружно отвечали пластуны. Вот теперь правильно. Ну, все, наверное, знают, зачем собрались. Кто не знает, скажу. Пшонка и Береч ходили на юг за антенну. Там нарвались на бегемота. Пшонка не вернулся. Береч к деду Сергею пришел чуть живой. Говорино, переговорено сто раз. Не ходить за антенну, крикнул кто-то из казаков. Не мётся, тут им стекляшек мало, соглашался другой. Казаки загудели. Кто-то был за, кто-то против походов на юг. Но все знали: там на юге намного больше рыбы. Иной раз за два дня удачливые рыбаки полный дюраль привозили, и улитка там крупнее. И лотос попадается, за который врач готов платить огромную дингу. Вот только рыбачить там опасно. Уж совсем болото там дикие. Дозвольте я скажу. Господин Исаул Берет слово станичный казначей. Говори, Николай Николаевич. Исаул садится. Коренной кошевой встал, оправил китель. Вот что скажу. Раз общество не воспретило на юг за рыбой ходить, значит, любой может это делать. Я не помню, чтобы общество воспрещало. Это первое. Второе. Можно на юг ходить или нельзя это к делу не относится. А вот бегемоту антенны уже есть. Сейчас он жира возьмёт или в омут. Через месяц их у нас два будет. Думаю, такого нам не нужно. Думаю, надо рейд собирать. Если есть кто против того сказать желает, говорите. Николай Николаевич сел на место. Да то понятно, кричали казаки. Рейд собирать нужно. Все понимали. Не убьют бегемота за антенной на юге, через год-полтора будут бегемотов у станицы ловить. Ну раз всем понятно, думаю, нужно командира рейда выбрать. Снова встал Исаул. Думаю, что никого лучше не будет Ивана Головина. Урядник, покажись, ты тут? Он был тут. Опытный казак. Ему уже под 60 было. Встал, мог бы и не вставать. Его все знали. Есть кто против, спросил Исаул. Иван казак авторитетный, со многими призывами за плечами и большой мастер охоты. Не было лучше него охотника. Он не только болото местные знал, но и степь вокруг. Значит, с головой решили. Думаю, четырех дюралей хватит, семь человек помощников, что вреть с ним пойдут, пусть сам голова выбирает. Или общество? Общество, общество, шумят казаки. А награда какая за рейд будет? Снова встает куренной кошевой. А награда будет такая: 1 рубль серебром, полкило меди, 5 килограммов свинца, 10 килограммов железа и Николай Николаевич сделал паузу. По 5 граммов золота. Казаки загудели. Не сказать, что награда была большая, но от золота никто не отказался бы. Пять граммов золота это целая солнечная панель. Ну, три рубля добавить, и в мастерских тебе за пару дней панели сделают. Да и пять килограммов свинца это небольшой аккумулятор. В хозяйстве без аккумуляторов никак. Аким хотел встать, спросить про платину, но его опередили. А чего платины не даете?» Николай Николаевич расправил усы и сказал: Платину решено не давать, мало ее. Сейчас на станции все насосы менять будем. Будем туда платиновые фильтры ставить: на больницу, на роддом, на садик и школу, везде фильтры платиновые, думаем поставить. Так что лишней платины нет. Ну, разочарованно тянули казаки. Махали на казначея руками. Как всегда. Теперь давайте выбирать охотников, предложил Есаул.